Глава 17. Когда в тот день Зуана встречается с Саботисой в ее покоях, они впервые со дня экстаза сестры Магдалены остаются одни. В келье старый монахини молитвы и сон снова сменяют друг друга, как заведено, и о ней никто не вспоминает. Несмотря на всеобщее волнение начале, слухи о возможном вознесении не подтвердились фактами, а потом драматические события вечери и смерть сестры Имберзаги затмили случившееся, чему немало способствовала и сама Батиса. Старуху по-прежнему кормит и поит Летиция. Она же докладывает Зуане, что та, хотя и слабеет, иногда закрывает глаза и раскачивается туда и сюда, исполненная тихой радости, после чего часто спрашивает о молоденькой послушнице и о том, как у нее дела. Однако, посещая ее, когда удается выкроить время, Зуана ничего такого не замечает. Магдалена молча лежит на своем тюфике, с полусонным видом, как будто только наполовину здесь. Ее плоть теперь не толще бумаги, так что Зуана избегает касаться ее из страха, как бы она не прилипла к ее рукам. Если бы она могла решать, то приказала бы перенести ее в лазарет, ибо душа, столь близкая к смерти, заслуживает большего внимания. А еще ей интересно, сколько слов будет в ее некрологе, когда сестра-сколастика внесет его в монастырский поминальный список. И какие это будут слова!» А Батиса приветствует Зоанну, похоже, она рада ее видеть. От недавних легких кудряшек не осталось и следа, волосы зачесаны под повязку, однако это ни о чем не говорит. Последнее время у нее было немало высоких гостей, а она всегда заботливо следит за тем, чтобы отвечать самым разным вкусом. Я рада, что ты пришла. Я беспокоилась, как бы избыток работы не повредил тебе. Мне хотелось поговорить с тобой раньше, но кончина сестры Имберзаги и ее общение с ее родственниками отняло столько времени, наряду со всем прочим, ты прекрасно за ней смотрела. Я ничего не сделала, только не смогла остановить кровь. Эта сестра Юмилиана облегчила ей переход к свету. Ты к себе несправедлива. Тебе ведь пришлось еще сдерживать атаки лихорадки. Мы благодарны тебе за все, что ты делаешь. Я бы делала больше, если бы мне вернули помощницу. Не сомневаюсь, я первая отослала бы ее к тебе, если бы не растущие требования хозяйки хора. Разве много времени нужно, чтобы заучить несколько псалмов? У нее отличная память. «Ты сегодня так прямолинейно», — мягко говорит Аббатиса. «Не хочешь ли присесть? А также немного освежиться вином, быть может?» Она показывает на графин на столе, в котором купаются рубиновые отблески пламени камина и собственных виноградников герцога. «Нет, спасибо», — склоняет голову Зуана. «Прошу простить мой смелый язык, Мадонна Аббатиса, но меня осаждают проблемы». «Так я и думала». «Уверяю тебя, если бы дело было только в карнавале, я бы отправила послушницу к тебе прямо сейчас, и бы ты прекрасно с ней поработала». батиса наливает себе стакан вина, поднимает и держит, прежде чем поднести его к губам, как будто собирается пить в честь Зуаны. «Но, как ты знаешь, за карнавалом следует пост, а потом Пасха. Какое-то время церкви будут полны, и сестра Бенедикта строчит ночь за ночью». Чара делает паузу затем добавляет. Иногда мне кажется, что Господь предназначил Санта-Катерину, хоть мы и недостойны, для особых дел. Сестра Скаластика со своими сочинениями, сестра Бенедикта со страстью к музыке, ты с занятиями медициной. Тонкий намек, не укрывшийся от внимания Зуаны на то, что не всякий монастырь пользуется такой свободой. Однако ее слова при всей кажущейся скромности полны гордости. Да и может ли быть иначе? После вечери дня святой Агнесы поток гостей в ее покоях не иссякает. Родственники идут разделить триумф. Всякое достижение монастыря рассматривается как успех находящегося у власти семейства. Прибывают дарители от герцогского двора, представители епископа и даже один богатый отец из Болоньи, приехавший навестить друзей в день святой Агнесы, подыскивает место для своей второй дочери. Девица, чей голос, уверяет он, столь же нежен, сколь и ее нрав. Затем начинают пребывать письма от других абатис, И, что всего важнее, из Рима от ее брата, секретаря-кардинала Луиджи Десте, который делится с ней новейшими церковными сплетнями и поздравляет младшую сестренку с тем, что она так удачно придержала восхитительную певчую пташку и выбрала превосходное время для ее дебюта. Теперь Санта-Катерина далеко опередила прочие монастыри. С каждой новой вечерей история распространяется все дальше, ибо в городе, гордящемся своей музыкальной изысканностью, Теперь только и говорят, что о чудесном инструменте Божьем, а не о новинке в лице мужика без яиц. Но, несмотря на это, Мадонна Чиара не должна забывать и о делах, однако немного удовольствия, конечно, не помешает. Хотя я глубоко понимаю твои затруднения и найду, как только сумею новую прислужницу в помощь твоим больным, мой первый долг — блюсти интересы всей общины». Я не могу позволить послушнице рисковать заражением или переутомлением на другой работе наряду со всеми добавочными часами, что она проводит в комнате для музыкальных занятий. А интересы общины совпадают с интересами самой послушницы?» Зоана не хотела, чтобы это прозвучало как вопрос. Однако вопросительные интонации явно слышны обеим. Собственная прямота ее поражает. Ах, я и впрямь счастливая Абатиса. Мало, оказывается, того, что за мной присматривается наш великий епископ, так у меня есть еще две совести, которые следят за каждым моим решением и важные фигуры. Сестра травница и сестра-наставница, говорит она со смехом, однако ее тон не исключает определенной язвительности. Думаю, сестра Зуана, тебе лучше сесть, пожалуйста. Зуана делает что ей велят. Аббатиса наливает второй стакан вина и подает ей. Его прислали специально для всех монахинь Хора с наилучшими пожеланиями герцога. «Если тебе кажется, что я несправедливо выделяю тебя сейчас, можешь выпить меньше за обедом». Зоана подносит стакан к губам. Нежный и шелковистый вкус скрывает богатое ягодное послевкусие. «Странно, — думает она, — что именно монашеская жизнь — научила ее таким тонкостям ее отец разбирался в винах ровно настолько чтобы знать какому вину какие снадобья примешивать в качестве независимого источника удовольствия они его не интересовали Итак мне интересно каковы твои причины опасаться за послушницу те же что у сестры Юмилианы или иные ты боишься влияния которое гордыня оказывает на уязвимую молодую душу Или, может быть, тебе внушает беспокойство то, что ее возросшие обязанности в хоре не оставляют ей времени на молитву и беседы с наставницей? Сестру Емелиану тревожит и то, и другое, хотя, возможно, вы обе недооцениваете тот урок дисциплины, который происходит от необходимости возвышать свой голос в церкви, вознося хвалу Господу. Как сказал великий Августин, «Петь — значит молиться вдвойне». Конечно, Зуана задумывалась о том, до какой степени ее забота о девушке порождена ее эгоизмом. Ибо она и впрямь тосковала по ее обществу. И гораздо больше, чем ожидала. Больше, чем в состоянии признать сейчас. Но дело не только в этом. Глядя на девушку со стороны, она замечает в ней что-то такое, какую-то почти лихорадочную энергию, с которой та бросается в каждый новый день, Сама покорность там, где раньше была лишь непримиримость. И это наводит Зуану на мысль скорее о болезни, чем о здоровье. Меня волнует не столько ее пение, сколько внезапная перемена к лучшему в ее поведении. Хм, то она слишком плоха, то чересчур хороша. Наша сестра-наставница вообще не доверяет мотивам, которые заставили ее петь. Она считает, что таким образом девушка лишь зарабатывает привилегии, а внутри также сопротивляется любви Господа, как и прежде. «Мне уже давно хотелось знать, что ты об этом думаешь». Вино имеет слабый металлический привкус. Зуана не знает, приятно это или нет. Как много можно ощутить в одном единственном глотке жидкости — Как мало успевает испытать человек за свою краткую жизнь. Я думаю... Я думаю, что будь дело только в этом, она запела бы раньше и избавила бы себя от многих неприятностей. Так почему же она сделала это именно тогда? Зуана молчит. Последние недели она и сама немало думает об этом, словно изучает болезнь, Причина, которой она никак не может понять. — Позволь мне спросить тебя иначе, как ты думаешь, твое наставничество могло помочь? — Я просто учил ее, как делать леденцы и мази, — качает головой Зуана. — Ах, Зуана, прежде чем безрассудно пенять на сучок гордыни в глазу своей Аббатисы, поискала бы лучше бревно ложной скромности у себя в глазу. И они улыбаются впервые с начала встречи. Сидя рядом с Абатисой, Изуана отмечает, как натянулась и пожелтела кожа у нее под глазами. Обозначились морщины на лбу. Да, победы даются ей не без тревог. Ясно, что между вами возникла какая-то связь. Я даже подумала о том, что, может быть, она начала находить что-то общее между ее вхождением в монастырь и твоим? Моим? О, нет. Я ведь никогда не была столь... «Образованный или столь желанный?» «Нет». «Но гнева и сопротивление в тебе было не меньше, чем в ней». «Так вы поэтому ее ко мне послали», — срывается с уст Зуана вопрос. «Думаю, ты знаешь, почему». Столь же быстро и почти отрывисто отвечает Абатиса. Она нетерпеливо встряхивает головой, словно отрицая намек на доверительность между ними, заключенный в этом комментарии. Хорошая монахиня учится не меньше, чем учит. Зуан опускает глаза и смотрит на свои руки, смиренно лежащие на коленях. Правильная поза для монахини Хора в присутствии Абатисы. Поведение, порядок, иерархия, сила послушания и смирения. Сколько же раз придется ей усваивать один и тот же урок? Я делала все, чтобы показать ей, что жить можно и здесь, что сопротивление начинает Зуана, подыскивая слово. Бесполезно вертится у нее на языке, но оно не подходит. Сопротивление бесплодно. Но я не ожидала. Я хочу сказать, что в тот день на службе я была так же поражена, как и все остальные. Только она умолкает. Только что? Ничего. Это тема, которая не подлежит обсуждению. «Ха, мы говорим о сестре Магдалине Зуана кивает. Хотя она ничего не понимает, однако мысленно снова и снова возвращается к произошедшему. Выражение трепета на лице девушки, когда та наблюдает возвышенную радость старой монахини. То, как похожие на когти пальцы смыкаются поверх нежной руки, впиваясь в плоть, и ее слова. «Он говорил мне, что ты придешь». Точно он уже отметил послушницу каким-то знаком. Она говорила с тобой об этом. Мы ведь больше не работаем вместе. Нет, но вы встречались. Один раз. Один, если не считать взглядов, брошенных в трапезной через стол или мимоходом в галерее. Сестра Зуана, если тебе известно что-то, произошедшее в келье сестры Магдалены в тот день, ты должна рассказать мне. Несмотря на свою новообретенную скромность. Девушка по-прежнему крайне напряжена, и хотя я не устаю благодарить Господа за ту энергию, с которой она включилась в нашу жизнь, однако карнавал приближается, и меньше всего в это время нам нужны беспорядки». Она и впрямь говорила со мной о сестре Магдалении, когда мы встретились. «Что она сказала?» «Спросила меня, кто она такая, и почему о ней нельзя говорить за пределами ее кельи». Ее волновало то, что если это был настоящий экстаз, то люди должны узнать о нем. Я ответила ей, что тем, кому нужно об этом знать, то есть Богу и вам, все уже известно, и что наш долг — повиноваться вашим приказам. — Хорошо сказано, — улыбается Абатиса, наклоняется вперед и снова наполняет бокал Зуаны.